Однажды Малла насобирал хворост, навьючил на осла и пошел домой, погоняя осла. По дороге ему пришла мысль проверить, сухой ли хворост. Он разжег фитиль, поднес к хворосту. Тот, как назло, вспыхнул, как факел. Осел с испугу дал такого стрекача, что Малла не мог его догнать. Малла, уставший от погони, — крикнул вслед ослу. — Если у тебя есть капелька ума, беги к реке.